Рекомендуют подкармливать пчел пыльцой ольхи еще до ее цветения. Для этого веточки ольхи вносят в теплое помещение. Высыпавшуюся из раскрывшихся пыльников пыльцу подмешивают в сироп, который дают пчелам. Много неприятностей овощеводам приносит медведка. Этот всеядный вредитель перегрызает корни и стебли, Повреждает клубни, портит семена. С медведкой очень трудно бороться. Обнаружено, что медведка не терпит запаха свежей ольхи. Чтобы вредитель покинул грядки, в почву на расстоянии полутора-двух метров друг от друга втыкают ветки ольхи. В листьях коре и молодых ветвях ольхи есть коричневая краска. Чтобы окрасить материал светло-коричневый цвет, применяют квасцовую протраву. Серо-желтый смесь квасцовой и железокупоросной. Ольху используют для озеленения и закрепления берегов рек и других водоемов. Заготавливаются плодия, шишки, ольхи осенью и зимой с ноября до начала марта срезая концы тонких веточек и обрывая затем с них шишки. Сушат сырье на чердаках с хорошей вентиляцией, под навесами или в сушилках. Готовое сырье состоит из яйцевидных или продолговатых соплодий шишек, расположенных по несколько штук на одной веточке, или одиночных, с плодоножками или без них. В небольшом количестве в сырье могут встречаться отдельные чешуйки и плоды. На твердой оси соплодия расположены многочисленные веерообразные чешуйки с утолщенным слегка лопастным наружным краем. В пазухах чешуек часто находятся односеменные двукрылые сплюснутые плоды, орешки. Цвет соплодий и веточек темно-коричневый. Длина веточек от плодоножки нижнего саплодия до 15 мм. Длина саплодий до 20 мм, а диаметр до 13 мм. Запах слабый, вкус вяжущий. Срок годности сырья – 3 года. Пастушья сумка обыкновенная. Семейство капустные, крестоцветные. народное название грицыки, сумочник, калитник, горчак, курича-гречка, дикая гречка, полевая гречка, горобинец, кукушник, зазольник, лен дикий, мешочник, пастушья трава, воробьиная кашка, рыжуха. Сохранилась легенда, объясняющая происхождение украинского названия растения. Грицеки-звычайни. Давно это было. Жил-был бедный пастух Грицко. Однажды случилась с ним беда. Он оступился и поранил ногу. Открытая рана сильно кровоточила. Бессильно сидел пастух, не имея сил подняться. В отчаянии он приложил к ране пучок, попавший под руку травы. Кровотечение остановилось, рана начала присыхать. Через некоторое время парень выздоровел, а траву спасительницу показал людям и рассказал о ее чудодейственном свойстве. С тех пор это растение стали называть по имени пастуха – грицики. И поныне грицики применяют как кровоостанавливающее средство при наружных и внутренних кровотечениях. На протяжении многих веков интерес к растению то возрастал, то снижался. Античных врачей Греции и Рима интересовали не столько трава, сколько семена растения, которые ныне в медицинской практике не применяются. В средние века растение широко использовалось как кровоостанавливающее средство, но это свойство пастушьей сумки впоследствии почти забыли. Вновь вспомнили о растении во время Первой мировой войны, когда потребность в кровоостанавливающих средствах сильно возросла. Трава пастушьей сумки в большом количестве стала поступать на фармацевтические фабрики, экстракты из нее спасли многих раненых.